Мы с ними никоим образом не контактировали. Они, не приближаясь, сразу начали устанавливать оцепление. Потом в оцепление велели встать и нашим, кроме моей роты. Получилось двойное кольцо. Вокруг пустого пространства диаметров примерно километр. Ничего там не было. Лесочек да прогально. Мы же эти места излазили вдоль и поперёк, прочёсывали столько раз. А моя рота располагалась внутри, вместе с приставленными, так их будет правильнее всего назвать, поскольку в уставках не прописаны те функции, что они исполняли. Потом приехал грузовик, и шофёр И двое в кузове были точно такие же в кожаных плащах, застёгнутых так, что петлиц не видно, в наших фуражках, в командирских бриджах и командирских хромовых сапогах. Что интересно, у одного из тех в кузове были шпоры, значит, ему по штату полагалась верховая лошадь. Оказалось, все до одной винтовки следовало составить в пирамиду на значительном отдалении. и там же нам, командирам, сложить кобуры с пистолетами, а взамен всем выдали шашки, самые обыкновенные. Не знаю, как было у остальных, а моя была 29-го года выпуска, я видел дату на клинке. Шашки были без ножен, они в кузове так и лежали аккуратными связками, навехонькие связки. Начищенные, заточенные сразу видно, за холодным оружием ухаживали. Приставленные проинструктировали. По команде, подныв в надлежащий момент, шашки следовало всем до одного взять определённым образом. Знаете позицию шашки подвысь? Клинок располагается в согнутой в локте правой руке так, что лезвие расположено плашмя по отношению к лицу. Только эта позиция несколько отличалась. Шашка располагалась плашмя, но рука должна быть прижата к правой стороне груди, и клинок, соответственно, чуть отклонён вперёд от воображаемой линии, проходящей через макушку к пяткам. Мы потренировались. Дело было нехитрое. Потом нас проинструктировали, что рота должна разместиться идеальным квадратом. Мы и разместились. И комбат, и приставленные все встали в шеренгу. Около получаса мы так и оставались в строю при команде «Вольно». Когда почти уже стемнело, оцепление в одном месте разомкнулось, и внутрь прошли машины. Две М-ки, но не обычных, а повышенной проходимости. Кузов у них был более поднят над осями по сравнению с обычными. Черные М-ки. Кто сидел внутри, мы не видели, становилось все темнее. За М-ками прошли бронеавтомобили. БА-10, пять штук. Это серьезная машина, чтобы вы знали. пушка 45ка и два пулемёта. Артиллерия с ними, конечно, справлялась легко, но вот если они действовали против врага, вооружённого лишь лёгким стрелковым, получалась мясорубка. Пропустив машины, оцепление вновь сомкнулось. Кортеж прошёл примерно в самый центр круга, погасил фары. Правда, видно было, что они там курят. Огонёк папиросы в темноте видно далеко. Скорее поступила та команда, о которой предупреждали. Совершенно неуставная. Шашки в позицию. Мы встали, как и инструктировали. Рота располагалась лицом к центру, понятно. Кое-то время ничего не происходило. Потом Над прогалиной довольно высоко стали вспыхивать огни, крупные, зелёные, сочно-зелёные, если можно так выразиться, более десятка на разной высоте. Они медленно опускались к земле и гасли в миг, словно выключатель поворачивали ещё довольно высоко над землёй. Что интересно, они были очень яркие. но совершенно не освещали землю, машины, людей. Ничего не было видно, как стояла темень, так и стояла. На осветительные ракеты эти огни не походили совершенно, абсолютно ничего общего.